Существует версия, что ошибка с гостиницей «Бристоль» родилась следующим образом. Ежов решил, что эта воображаемая встреча должна была состояться в гостинице и попросил Молчанова дать название гостиницы. Молчанов обратился в иностранное отделение НКВД. Чтобы скрыть суть дела, он потребовал названия нескольких гостиниц в Осло и в Копенгагене, якобы для того, чтобы разместить там группу важных советских делегатов. Секретарь Молчанова бегло записал список названий, которые ему продиктовали по телефону, и затем, перепечатывая список, по ошибке дал название гостиниц Восла под рубрикой «Копенгаген». За Гольцманом были вызваны двое лурия. Их родство неопределенно, они не были братьями, работали они вместе. Натан Лурье по профессии хирург дал показания, что заграничные троцкисты прислали его для организации покушения на Ворошилова. Он якобы работал над этим с сентября 1932 до весны 1933 -го года вместе с двумя соучастниками, и они часто ходили на улицу Фруза и прилегающие улицы, вооруженные револьверами. Дальше произошел следующий диалог, председательствующий. «Итак, вы совершили бы террористический акт, если бы представился благоприятный момент. Почему вам это не удалось, Лурье? Мы видели автомобиль Ворошилова, движущийся вдоль улицы Фрунзе. Он шел слишком быстро». Было безнадежно стрелять по такому быстродвижущемуся автомобилю. Мы решили, что это будет бесполезно. После этого Натан Лурье был якобы послан в Челябинск, где старался встретить Кагановича и Орджоникидзе во время их посещения этого города. План весьма простой выглядел следующим образом. Моисей Лурье... Велел Натану Лурье использовать возможный визит товарища Арджиникидзе на Челябинский тракторный завод, чтобы совершить по отношению к нему террористический акт. Натан Лурье постарался встретить обоих вождей, но он не сумел выполнить свое намерение. Этот малообещающий убийца был затем переведен в Ленинград где его связали с террористической группой Зейделя, одна из смешанных террористических групп, упомянутых в ходе процесса. Зейдель был историком. Здесь инструкции Лурье предусматривали уже убийство Жданова. Он планировал это сделать во время демонстрации 1 мая. Ульрих установил в деталях тип пистолета Браунинг среднего размера, Но поскольку Лурье не использовал этого воображаемого оружия, данный пункт вообще потерял значение. Вот типичный вопрос и ответ на суде. Председательствующий, почему вам не удалось покушение на жизнь товарища Жданова? Лурье, мы шли слишком далеко от трибуны. Итак, Обвиняемый участвовал в попытках покушения на четырех руководящих деятелей, но ни в одном случае не были предприняты сколько-нибудь явные действия. В сопоставлении с успешными действиями убийцы Кирова это выглядело странно. Показания Моисея Лурье были того же типа. Он тоже имел инструкции от. Троцкого, переданные якобы через оппозиционных немецких коммунистических лидеров Рутфишер и Маслова, он тоже встречался с Зиновьевым, он готовил своего однофамильца к различным покушениям. Следующим был назван Тервоганен. Он вовлек в дело новую группу грузинских уклонистов, которая, как хорошо известно, были террористами с самого 1928 года. По-видимому, речь шла о Мдиване и его сторонниках, но Терваганян назвал только одну фамилию – Акуджава. Терваганян также сообщил, что вел переговоры со своим близким другом Ламинадзе и с историками троцкистами